Как только финская делегация подписала мирный договор, его копия тут же была отправлена в посольство Швеции. Так как войска этой страны находились в Финляндии и входили в состав частей, с которыми сражалась Красная Армия, без их согласия боевые действия на Северном фронте было не остановить. В полном объеме. Но там будто только этого и ждали и даже вздохнули с облегчением. Контрибуции с них, как с финнов, выбить не удалось, но мы особо и не пытались. Правда, я настоял, чтобы их представитель, желательно высокого ранга, посетил Парад Победы, который уже планировалось провести в июле, по случаю окончания войны. Смысл подобных парадов — не только воодушевлять свое население, но и пугать врагов, показывая мощь своей армии. Вот пускай и посмотрят на марш победителей из первых рядов. Проникаются, так сказать. Подписание мира с Финляндией и Швецией стало той соломинкой, которая сломила хребет воинственному пылу Великобритании. Всего неделю спустя Чемберлен уже летел в Москву для подписания мира. С нашей стороны в этот раз договор подписывал сам товарищ Сталин. Этокая уступка английской спеси. Совсем втаптывать их в грязь не то, что не хотелось, они бы просто вскоре стали кричать о нелегитимности бумаги, подписанной не главой государства. Причем как раз из-за своей спеси и гордыни и кричали бы. Сейчас, несмотря на все поражения, Великобритания все еще очень сильный игрок на международной арене. Гораздо сильнее США, которые здесь считаются задворками мирового сообщества. И, похоже, так пока ими и останутся, в отличие от моего прошлого мира. Не удалось им на этой войне заработать, и послевоенное восстановление пройдет почти без их участия. Не настолько Европа за чуть более года боев опустошена, чтобы была вынуждена прибегать к сторонней помощи. В итоге, к концу июня, боевые действия продолжались лишь на востоке континента. Да в Африке Франция с Англией традиционно бодались. Итальянцы свои колонии в Африке усилили, насколько смогли, и на новые завоевания пока не стремились. А других значимых игроков там и не было.